Когда Тимара открыла дверь своей комнаты, то увидела Рапскаля. Юноша сидел на краю кровати и дожидался ее. Она застыла на пороге, свет из длинного коридора лился в спальню. Тимара насторожилась и ощутила прилив ненависти к обстоятельствам, заставившим ее не доверять другу. Она осторожно вошла в комнату. «Разве ты не должен спать?» — спросила она напряженным тоном. Я хотел увидеться с тобой до того, как утром отправлюсь в путь. Не знаю, сколько я буду отсутствовать, и вернусь ли обратно. Я подумал, что мы могли бы провести последнюю ночь вместе. Никаких обязательств с твоей стороны, просто последняя ночь. Тимара недоуменно уставилась на рапскаля. Он очень возмужал. Длинные волосы, скрепленные ремешком, были расчесаны и шелковисто блестели, Теперь пряди не закрывали лицо Рапскаля, и он казался гораздо старше своего возраста. Этот человек не напоминал ей мальчишку Рапскаля, который решился однажды изменить свою жизнь. Его челюсти стали мощнее, щеки и лоб более плоскими. Хебе покрыло его тело красной чешуей под цвет своей собственной. Однако его чешуйки были мелкими и упругими, как у маленькой рыбки — Туника юноша отливала темно-золотым с вкраплениями коричневого и туго натягивалась на широких плечах. Мышцы рапскаля оказались не такими, как у остальных хранителей. Он специально тренировал свое тело, и его мускулы не демонстрировали исключительно ту силу, которая приобреталась в повседневных трудах. Рабскаль устремил на Тимару сияющие синие глаза. Она покраснела, на его губах расцвела улыбка. Он поднял руку и поманил ее пальцем. «Нет», — сказала она. «Я хочу, чтобы ты ушел из моей комнаты, Тилатор». «Тимара, прошу тебя. Я знаю, что проявил резкость по отношению к тебе, но это было необходимо. Подумай, что случилось бы, если бы я не настоял на том, чтобы ты спустилась в колодец? Дело ведь не только в том, что ты нашла для нас серебро. Ты обрела себя». Ты заново поняла, кем ты должна быть, какой храброй ты оказалась. Прекрати. Отрезала она и взяла мешочек, лежащий на туалетном столике. Тимара открыла его и достала оттуда ожерелье с лунной подвеской. Оно засветилось при ее прикосновении. Тебе стоит забрать его с собой. Оно твое. Оно никогда не было моим. Мне оно не нужно. Я не Амаинда и не собираюсь жить ее жизнью. Он не сдвинулся с места. — Тебе не обязательно быть Амариндой ради меня. Я действительно любил Тимару и полюбил ее задолго до того, когда узнал, что в прошлом встретил мою единственную Амаринду. Тимара пересекла комнату и протянула ожерелье Рапскалю. Он не пожелал взять у нее украшения, и тогда девушка швырнула подвеску ему на колени. Он поймал Тимару за запястье. Она не стала вырываться и произнесла, «Если ты немедленно меня не отпустишь, я отвешу тебе пощечину». Он насмешливо фыркнул, «Попробуй только, в меня тебе не попасть». Он выпустил ее руку, и она шагнула прочь. «Ты не рабскаль, проговорила она, досадуя на то, что у нее охрип голос. Рабскаль так себя не вел бы». Рабскаль казался странным и легкомысленным. Но еще он был прямым и порядочным, и я его любила. А ты мне безразличен. Он пристально посмотрел на нее. Я всегда был Рабскалем, — отчеканил он. Возможно. Но теперь ты стал кем-то другим. Рабскаль никогда бы не разговаривал со мной подобным тоном. Он бы не прибегал к обману и не принуждал, манипулируя эмоциями. — Люди меняются, — перебил он ее. Она ничего не ответила. У нее к глазам подступали слезы, но она не желала плакать в присутствии Телатора. Рабскаль понял бы, что она оплакивает потерю друга. Тилатор увидит в этом обычную женскую слабость. У нее оборвалось сердце, когда она поняла, что в ней достаточно атомаринды. Ведь она уже может предугадать, как именно он будет реагировать на ее слезы. — Ошибаешься. «Рабскаль впустил тебя в свою душу, и ты впитал его сущность. Но если бы он не прикасался к тому камню, то никогда не стал бы тобой. Он бы вырос и изменился, но что за чушь!» — юноша захохотал. «Ты намекаешь на то, что мне следовало расти и изменяться лишь так, как хотелось бы тебе. Я что, растения, которые надо обрезать, формировать и держать в горшке?» Я, по-твоему, должен быть тем, кого ты могла бы полностью контролировать? Кому диктовала бы свои условия, а где справедливость? Что за любовь у тебя ко мне, раз она требует, чтобы я навсегда оставался рабскалем? Если бы ты никогда не ухаживала за драконом, то не была бы той женщиной, какая ты сейчас. Значит ли это, что твоя собственная трансформация плоха для тебя?» «А ты могла бы вернуться назад к той прежней темаре, которая была в день нашего отбытия из косарика?» «Нет», — признала она с судорожным вздохом. Его слова были похожи на камнепад. Рабскаль сыпал доводами, выстраивая свою логику с такой стремительностью, что к тому моменту, когда она находила отсутствие логики в одной его мысли, он уже успевал опередить ее и наслаждался своей правотой. — Я все отдала бы за то, чтобы поговорить с тем рабскалем, который пришел сюда со мной, — выпалила она. — Мне хотелось бы обнять его в последний раз. Сейчас я поняла, что больше никогда его не увижу, независимо от того, вернешься ты или нет. Он раскрыл объятия. Я здесь, Тимара, и я с тобой. Но ты отказываешься расти. Ты мечтаешь остаться той девчонкой, которая шныряла в кронах деревьев и выполняла правила, которые ей диктовал отец. «Твои родители принимали за тебя все решения, а когда ты оказалась одна, ты все равно не можешь оторваться от них и нести за себя ответственность. Ты боишься любых перемен, Тимара. Однако то, что не изменяется, умирает. И даже после смерти этот процесс не прекращается. Но ты требуешь невозможного». А если ты и дальше будешь такой упрямой, то мне тебя не переубедить. Твои друзья вырастут, а ты будешь коротать время в своем жалком прошлом. С тобой это уже происходит. Ты всегда в стороне и держишься особняком. Почему, Тимара? Неужели ты предпочитаешь одиночество? Ты возмущалась тем, как к тебе относится жертв, но чего ты могла ожидать? Она приняла новую жизнь, а ты нет». Противные болезненные слезы все-таки пролились. Она знала, что он искажает факты и говорит неправду, но чувствовала себя оскорбленной. Зачем он ранит ее? Она слабо махнула рукой и решила больше не спорить с телатором. Это же абсолютно бесполезно. «Ты его утопил!» — прошептала она тихо и яростно. «Ты его затащил в омут и утопил!» Юноша укоризненно покачал головой, и взгляд его стал жестким. «Тебе хотелось бы, чтобы я был глупым и юным, да? Трещал бы, как безмозглая белка, держал тебя за ручку, бегал с тобой по берегу реки и никогда не думал о тебе как о женщине, а о себе как о мужчине? Нет, мне это не нужно. Остальные хранители начинают уважать меня и моего дракона. Прислушайся к себе, Тимара». Чтобы добиться твоей любви, я должен остаться смешным идиотом-рабскалем, хранителем глупой, пузатой хеби. Вот чего ты хочешь. Его голос буквально втаптывал ее в землю. — Я имела в виду совсем другое, — пролепетала она. — Ты все искажаешь. — Нет. Я просто заставляю тебя видеть вещи такими, какие они есть. Тебе нужна любовь придурковатого мальчишки, неумехи, мишени для шуток, Или любовь мужчины, умелого человека, способного тебя защитить и накормить. Она замотала головой, ощущая себя беспомощной перед его напором. Прекрати унижать рабскаля. Казалось, она умоляет чужака, чтобы он перестал высмеивать ее друга. Пусть все закончится. Ей хотелось, чтобы он ушел. Но еще ей безумно хотелось, чтобы в ее памяти не сохранялось воспоминаний об этой отвратительной, никчемной ссоре. К ней вдруг пришло понимание, ясное, как небо в безоблачный день. «Ты не пытаешься со мной разговаривать. Ты даже не пытаешься уговорить меня быть амариндой и не добиваешься, чтобы я сегодня с тобой переспала. Ты стараешься сделать мне больно. А знаешь почему?» потому что я не позволила тебе мной управлять. Тот рабскаль которого я любила, никогда не стал бы вытворять подобное ни со мной, ни с кем-то другим. Его лицо изменилось, и перед Тимарой на миг возник рабскаль А потом очертания его скул заострились, взгляд стал насмешливым, и ей показалось, что это была очередная уловка. рабскаль исчез навсегда. Незнакомый мужчина резко встал. Забытое и ожерелье с лунным ликом упала на пол. «Я заглянул к тебе попрощаться», — заявил он. «Если бы мне была нужна женщина, которая бы мне не отказала, я бы выбрал жертв. Она, несомненно, охотно бы согласилась. Я надеялся, что ты примешь свою судьбу, Тимара, и превратишься в женщину, которая подойдет такому мужчине, как я. Ладно, будь по-твоему. Прощай, я покидаю эту комнату и тебя». А завтра я покину Кельсингру. А если я не вернусь... Я уверен, ты не будешь жалеть, что упустила свой последний шанс и решила поиграть в глупую детскую игру. Я не могу тратить на тебя время. Завтра я улетаю, чтобы возглавить драконов, отправляющихся мстить колсиде. Мы положим конец охоте на драконов, которую позволили себе затеять люди. Не похоже, чтобы тебя особенно волновали наши проблемы». Ледяная река его слов обрушилась на Тимару и потопила в едком осуждении. Тимара молча указала на дверь. Слезы текли у нее по щекам и она с трудом подавляла рыдания, которые так рвались из ее горла. Он прошествовал к двери, а она последовала за ним, отставая на два шага вне его досягаемости. Я его боюсь, подумала она, и эта мысль... Подсказала ей, что любовь, которую она питала к буйному, легкомысленному, мягкому и внимательному рабскалю, осталась в прошлом. В коридоре он повернулся. Его глаза, два драгоценных камня, гневно сверкали на его лице. И еще холодно произнес он, но она быстро захлопнула дверь у него перед носом. Тихо села на стульчик перед туалетным столиком с зеркалом, Посмотрела на себя, крылатую старшую Тимару, а потом дала волю слезам. На рассвете фыркнула Тимара. «По-моему, драконы хотели сказать, когда мы проснемся и когда нам заблагорассудится». Им необходимо солнце, — попытался оправдать их опоздание Тац. «И им важно выпить как можно больше серебра. Тогда они будут лететь быстрее и дольше» и их яд станет смертоносным, — добавила Тимара. Так мне сказала Синтара. Кстати, именно Тинталья посоветовала им всем перед отлетом напиться вдоволь. Группа хранителей замолчала. Отряд собрался на площади, когда солнце уже приблизилось к зениту. На войну отправились все драконы. Некоторые, например, Хебе, Калу и Систикан, выбрали себе замысловатую сбрую, Другие неохотно согласились на простой ремень, которым крепилось седло всадника, а Сентара вообще отказалась от любой упряжи и даже от мысли нести на себе в бой всадника. Сентара отмела предложение Тимары отправиться с ней, резко бросив «ты будешь мешаться». Фенте выслушала жаркие мольбы таца сопровождать ее с явным удовольствием, но позже решительно ему отказала. Теперь он наблюдал за хранителями с нескрываемой завистью. Дэви сидел на калу и с ребяческим любопытством озирался по сторонам. У него на лице то появлялась, то гасла улыбка. Рейн тоже собрался в путь. Тенталья была великолепна. В усеянной драгоценными камнями сбруи металлические пластины, которые хранители скрепили прочной проволокой, она выбрала золотой и нежно-голубой цвета, гармонировавшие с ее темно-синей чешуей. На Рейне был светло-голубой шлем и такого же цвета туника. Доспехов по его размерам не нашлось. Он отмахнулся со словами «они все равно слишком тяжелые, и они меня душат, зато теперь во время полета Тенталья не будет пережимать меня пополам своими когтями». Она едва не перерезала меня пополам, когда я в прошлый раз с ней путешествовал. Его жену не утешила попытка Рейна обернуть все в шутку, Малта очень не хотела его отпускать, и не только потому, что боялась. Нет, она первая выказала желание лететь на королеве в бой. Ее возмущение тем, что сотворили с ее драконом, сильно возросло, когда ей стали известны все подробности случившегося. Кроме того, у нее накопились свои причины желать отомстить Колсиде, которые ее недавние злоключения только подкрепили. «Мстить должна я» я не забыла те дни которые провела на колсидийском корабле в их полной власти я никогда не прощу им попытку убить моего ребенка однако малыш удержал ее в городе и на земле джерт не хотела воевать но верас на этом настояла тимаре было жаль девушку с собранными под шлем волосами ее побленевшее лицо казалось странно незнакомым она сжимала лук а колчан за ее спиной был наполнен охотничьими стрелами. Джерт сидела на земле рядом со своей королевой и молчала. Похоже, ее мутило от страха. Сильви стояла неподалеку. В своих облегающих доспехах она выглядела хрупкой и изящной. Харикин взирал на нее с открытым обожанием, а его дракон ему отказал. Харикин умолял Верас взять его вместо Джерт, но королева заупрямилась. Аронкулос преисполнился ревности. «Ты останешься здесь», — заявил он хранителю, не оставив Харикину выбора. Нортель летел и радовался этому почти не меньше рабскали. На ступенях купальни семь бывших рабов наблюдали за суматохой отряда, словно смотрели спектакль театра марионеток. Долгое рабство оставило на них глубокий след, не только физический, но и психический. Тимара не была уверена, что они до конца осознали, что Смоляной действительно ушел, а они получили свободу. Очень немногие из них надели предложенные им наряды старших. Другие поспешно выстирали и залатали свои поношенные вещи и опять натянули на себя ветошь. Они по-прежнему держались друг друга и переговаривались по-колсидийски. Рабскаль успевал повсюду, советовал хранителям подтянуть или ослабить ремень с Спрашивал, набрал ли каждой воды и захватил ли приготовленные в дорогу продукты. Он излучал уверенность, что буквально разрывала темари сердца. Она понимала, этот Телатор присматривает за своими воинами. Она смотрела, как он сурово подсаживает жертв в седло и сверлит ее глазами, пока она устраивается на верас. Остальные хранители подражали его действиям. Плевок заявил, что не понесет на себе никого, даже Карсона. Они тотчас поругались, а когда охотник попытался надеть на серебряного дракона сбрую, тот зашипел. Вмешался Меркор. Это каждый дракон решает сам. Спокойно уведомил он Карсона. Сейчас охотник стоял возле Релды и смотрел вверх на устроившегося на ней Седрика. К ее усаженной конусообразными заклепками сбруи были прикреплены упакованные сумки со снаряжением. Тимара подумала, что Карсон положил туда все, что только могло понадобиться Седрику. Мужчины обменялись серьезными взглядами. Карсон потянулся, дотронулся до сапога Седрика, напряженно кивнул и отвернулся. Седрик судорожно сглотнул, вскинул голову и устремил взгляд вдаль. Тимара покачала головой, переживая за обоих. — А Кейс и Бокстер спросила она у Таца? — Плетят. А «Алум нет. Ты ведь знаешь, что Арбук обожает выкидывать всякие фокусы?» «Ну, теперь Арбук может не беспокоиться насчет реакции Алума, если он вдруг сделает сальто на спине дракона». Тац вздохнул. «Непривычно, что город почти опустеет. А ведь Смолиной увез большую часть пленных. Она дотронулась до его запястья. Зато мы будем вместе», — напомнила она ему. Он не ответил ей, следя за Фенте. Драконица выбрала солнечно-желтую сбрую, а когда Тац отрегулировал ее, моментально забыла о своем хранителе. Жаль, что мы оба не летим. Малта тихо подошла к Тацу и Тимаре. Они молча наблюдали, как Рабскаль карабкается по ремням, свисающим со сбруи Хеби, и занимает место в седле с высокой спинкой, почти между ее крыльями. Устроившись, он поднес к губам рог и выдал четкие, повышающиеся по тону звуки. Теллатер. Тимара тихо прорычала его имя и отвернулась от старшего, который украл прежнего милого парнишку. Хеби напружинилась и вместо обычного неуклюжего взлета рванулась вверх, унося хранителя с собой. В следующее мгновение Тимару и Татсу ударила ветром, это взлетела вся стая. От шума их крыльев у нее заложило уши, а воздушные струи растрепали волосы. Ее обдало острым запахом драконьего мускуса. И спустя миг они уже одни стояли на затихшей площади, а яркие драконы стремительно уменьшались в безоблачном небе. Тимара заморгала и протерла глаза, которые запорошила песком. Тишину нарушила Малта. Тенталья... И Рейн улетели, — констатировала она. Малыш, которого она держала на руках, икнул, и она рассеянно похлопала его по спинке. Никогда не думала, что будет настолько тяжело смотреть, как они нас покидают. Она крепче прижала к себе фрона. Тимара как будто услышала мысль, которую Малта не высказала вслух. «Сколько из них вернется назад? И когда?» «Ох, Фенте, будь осторожнее!» — прошептал Тац на прощание. Он обратился к Малте. Я даже не знаю, насколько далеко отсюда до Колсиды. И как долго они будут туда добираться? Малта пожала плечами. «Никому неизвестно, сколько времени потребуется дракону, чтобы куда-то долететь. Хорошо хоть, что они начали путь в теплую погоду. Драконам каждый день придется охотиться, а ночью они будут отдыхать». Но на серос они будут лететь по прямой, а не вдоль реки. Она помолчала и добавила: Смалиной ушел сегодня утром, набитый пассажирами, и теламан с ними. А почему не поплыли вы? полюбопытствовал Тац. Она явно удивилась. Теперь мой дом здесь, заявила Малта, Кельсингра, город старших. Возможно, когда-нибудь я навещу, Трехок или удачный. Или, может, мои родные приедут сюда. Но фрон будет расти среди таких, как он. Он никогда не будет ходить под вуалью. Наше место в Кельсингре. И мое тоже, — признал Тац. Тимара кивнула. Далекие драконы блестели на весеннем солнце. К Малти, Тацу и Тимаре подошел Алум. Их немногочисленная грустная компания, не отрываясь, смотрела на крохотных драконов. Наконец... Карсон звучно откашлялся. — Ладно, у нас есть дела. Судя по тому, что говорила Тимара, если мы не найдем способ закрывать колодец, он станет опасным в период обильного выхода серебра. И причал сам не построится. Он на секунду задумался. Нет смысла таращиться вверх и даром тратить светлое время суток. Чем раньше мы начнем, тем быстрее закончим. А работа отвлечет нас от печальных мыслей. «Карсон всегда найдет для нас задание», — проворчал Тац, и Тимара улыбнулась, соглашаясь с ним. «Двадцать первый день месяца плуга — седьмой год независимого союза торговцев. От мастеров почтовой гильдии в Трихоге мастерам почтовой гильдии в Удачном. Приветствуем наших товарищей. Как и предлагалось мастером Киригом Святотором, мы весьма аккуратно и внимательно подошли к вопросу о Киме, бывшем смотрителе голубятни в Касарике, и тем серьезным обвинениям, которые были выдвинуты в его адрес. Тщательная проверка принимаемых и отправляемых его голубятни птиц, отчет о полученной оплате и выборочный перехват и исследование посланий, проходящих через его руки – выявили чрезвычайно много нарушений, которые невозможно игнорировать. В лучшем случае они указывают на полное пренебрежение принципами гильдии, а в худшем — на нарушение интересов гильдии и предательство в отношении независимого союза торговцев. Полная мера его проступков еще не определена. К настоящему моменту его лишили какой бы то ни было власти, его голуби конфискованы, а ученики перераспределены для нового обучения правильным методом работы. Его подмастерьям сделан строгий выговор за то, что они не сообщили о нарушениях, которых не могли не замечать. Возможно, некоторые работники будут исключены из гильдии, или срок их пребывания подмастерьями будет продлен. Есть указание на то, что коррупция не ограничивалась одним только косариком. По мере того, как все связи будут прослежены, Других смотрителей Голубятин может ожидать обвинения в нарушении договоров или исключения из гильдии. Нас ждут тяжелые времена, но все-таки самые страшные позади, и, вероятно, вскоре ситуация улучшится».